5. В первую ночь они остановились в доме неподалеку от всякой всячины, и когда начались крики, Клай подумал, что Джонни умирает. И хотя мальчик заснул у него в объятиях, он исчез, когда Клай проснулся как от удара. Нашелся Джонни не на кровати, а под ней. Клай залез туда, в узкое царство катышков пыли, где низ матраса находился в каком-то дюйме над его головой, и схватил худенькое тельце, которое напоминало железный стержень. Такие маленькие легкие не могли быть источником столь громких звуков, и Клай понял, что слышит их в голове. Все волосы Клая даже на лапке встали дыбом. Под кроватью Джонни кричал почти пятнадцать минут, а потом замолчал так же внезапно, как и начал кричать. Его тело расслабилось. Клайу пришлось прижать голову к боку Джонни. Одна из рук мальчика каким-то образом ухватила его за шею, чтобы убедиться, что тот дышит. Он вытащил Джонни из-под кровати, вялого, как мешок с почтой, и положил пыльное, грязное тело на кровать. Пролежал рядом почти час, прежде чем провалиться в тяжелый сон. Утром увидел, что на кровати опять никого нет. Джонни снова заполз под кровать, как побитая собака, ищущая убежище, где до нее никто не сможет добраться. Вроде бы прямая противоположность прежнему поведению мобилоидов, но, разумеется, Джонни не был таким, как они. Джонни был чем-то другим. Да поможет ему Бог.